Глава пятая Пообещав сготовить мне каши, женщина вышла, а я осталась сидеть на кровати, размышляя над произошедшим. Такой вот финал моей жизни, если это был он, казался пиком моих неудач. Если все, умирая, попадают в новое тело, то почему не рождаются младенцами? Только подумала я, и голова загудела. Но хоть имя родной осталось — Хмыкнув, прошептала я, посмотрела на свои ноги. Задрала сорочку и принялась разглядывать узкие и длинные стопы, тонкие лодыжки, красиво очерченные икры и колени. Мне показалось, что руки сильно далеко находятся от туловища, когда я стою. До этого я всегда ощущала внутренней частью плеча складочки на боках. А сейчас было ощущение, что меня раздели, даже с шалью. «Самое главное, хотим ли мы в монастырь, Лена?» сказала я себе, вставая и снова подошла к зеркалу. Светло-зеленые глаза, русые волнистые волосы, красивые губы и нос, а главное, это было юное совершенное лицо. Тело которого не коснулись еще мои болячки, суставы без артрита. Жить еще и жить. Подытожила я и, распустив волосы, более пристально присмотрелась к новой себе. Подумала, что могу ведь проснуться и оказаться снова дома а этой девочке некуда просыпаться. И от меня зависит решение ее будущего». Сердце щемило от тоски по дочке и внукам. Но вспомнились пророческие слова Валерьяныча. Не могло это быть случайным. Он словно знал, что меня ждет, Подготовить хотел, может, даже и направить на правильный путь, а я... Эх! Марию я решила назвать матушкой. Она меня не поправила, Не удивилась, значит, это норма. Когда она принесла тарелку с пшеной кашей, я поняла, что есть хочу безумно, но, попробовав, поняла, что она пахнет дымом. Подгорела? Скорее всего. Что там еще говорила Игуминя? деньги слугам раздать. Видимо, до отцового падения в синюю яму дом был полон людей, которые делали всю работу, а мамаша, наверное, кроме вышивания в руках, ничего не держала. Но это ерунда, было бы из чего готовить. Я оживала, не обращая внимания на аромат, и вспомнила, что в этом доме есть еще один персонаж, как минимум, мой отец. И, судя по вчерашним руладам и рассказу матушки, он не просто выпил лишнего у этих, как их, Ирбишевых. Он напился в стельку, и ежевечернее эту процедуру повторяет. — А куда отец пойдет, когда мы уедем? Я не хотела ничего спрашивать, но выяснить требовалось все и сразу. Брату его я написала. Может, и образумит, если приедет. Мне тоже тяжело его оставлять. Да только ты важнее, Еленушка. А в подворье, о котором Агафья сказала, так там только женщины. Голодными не останемся. А я работу могу найти? Что я умею лучше всего? Расскажи, я не помню. Соскребая кашу в тарелке, спросила я. Работу? какую-то работу». Она удивилась так, будто я сразу на панель собираюсь, а не обычным честным трудом на хлеб зарабатывать. «Любую, что я могу, шить, вязать, вышивать. Может, пеку хорошо?» Попыталась дать ей наводки. «Видать, ударилась ты все же головой. Доктор завтра придет. расскажи ему, что помнишь только меня. Может, скажет в больницу поехать с ним и побыть там». И в голосе ее появилось беспокойство нет этого говорить не стоит голова ведь не болит а память со временем и вернется как начну делать что то не надо ему этого знать мало ли скажут еще что дурной стало мне нельзя было испытывать судьбу я не знала какого рода тут врачи Ну, коли так считаешь то не говори и правда чего же я сама то не скумекала она хмыкнула довольно и часто закачала головой видимо порадовала что избежала очередной проблемы Хотя радоваться, судя по всему, здесь было нечему. Матушка по жизни была ведомой, полностью зависела от других родителей, мужа и явно более трезвомыслящей сестры, а сейчас показывала, что готова передать право управления мне, лишь бы не самой. Она была из слишком податливого теста. Но я не должна была особо опекать ее, давая надежду на то, что все решу сама. В монастырь, даже если он на свежем воздухе, я не хотела. Неправильные решения затягивают, как болото. И потом ты привыкаешь к тому, что тебя окружает, начинаешь искать положительные стороны, смиряться, а после его вовсе радуешься, что так случилось. Эта мысль, вдруг сверкнувшая в моей голове, показалась совсем не моей. Или она родилась после пережитого? До вечера мне велено было лежать, что я и делала. Подумать было о чем не поднялась бы даже, коли не проснувшись в этом чуть живом организме, естественный интерес к уборной. Туалет нашёлся за одной из дверей в коридоре, размером, наверное, 3 на 4 метра, и обставлен достаточно сносно. сиденье со спинкой, обтянутое бархатом зеленого цвета, с отверстием и ведром под ним. Большая деревянная лохань, исполняющая, скорее всего, роль ванны, Окно, занавешенное плотной тканью, выходило на безлюдный двор. Высокий забор вокруг дома, две поленницы дров, веревки с висящим на них бельем, пары лавок и стол. Я вышла из туалета и на цыпочках проскользнула в коридор. Двери было по три с обеих сторон. Заканчивался коридор, приоткрытой дверью. Она-то, наверное, и вела на лестницу. Рядом с туалетом обнаружилась комната с большой кроватью множеством салфеток на всех доступных поверхностях еще большим количеством статуэток на комоде и шкафом похожим на мой только трехдверным я решил что это родительская спальня потом была гостиная с зателиво убранными шторами пары диванчиков на причудливо изогнутых ножках два кресла пианино ковер на полу в центре возле среднего окна большой стол накрытый салфеткой ваза с искусственными цветами Последняя комната оказалась с кухней. Тут было за что зацепиться взгляду. У стены, ведущей на лестницу, высокая, широкая метра полтора плита, под которой в печурке теплились еще угли. Труба уходила в потолок. На плите сох подпаленный котелок из-под каши. Мне захотелось плеснуть в него воды, потому что нагара там было уже предостаточно. Длинный стол, скорее всего, для приготовления еды, а у стены, что была общей с гостиной, Полки от пола до потолка. Там стояли мешочки, железные банки, корзины. Что-то просто было завернуто в полотенце. Напротив кухни нашлась столовая. Очень похожая на гостиную, только без диванов. Обеденный стол, человек на двенадцать, стулья. Возле окна столик, наверное, для удобства раздачи. И удивительной красоты горка с посудой. Да тут не то что газом. Тут даже электричеством не пахнет вздохнув, прошептала себе под нос и посмотрела туда, где за тонкой щелкой при открытой двери шумел неизвестный мне город или даже мир. «Мария Елизаровна, я никак не смог отыскать Степана Семеновича. Все места объехал. Но где он бывает, коли вот так надолго?» «Нетути, как в воду кану». Густой мужской бас с улицы подстегнул мое любопытство, и, подобравшись к двери, я осторожно заглянула в щель.